«Ляпис, можешь выиграть немного времени?» Хотя эффекта и не было, Роран не сдавался и снова атаковал Штос. Поддерживающая напарника Ляпис наблюдала, как женщина отбивается голыми руками, когда к ней подошла Диа. Она смотрела на Рорана серьёзным взглядом, потому на миг Ляпис забыла о Штос. «Времени? Ага. Я хочу поговорить с Рораном». Если напоёт сама, что свяжет Диа собственным именем. И чтобы вырваться из этого положения, девушка хотела разработать стратегию. Лепис посчитала это хорошей идеей, пусть не думала, что получится хоть как-то пробиться через защиту Штос, но раз её попросила древняя, то, может быть, вместе Роран и Дия найдут какой-то способ. «Много не получится. Сойдёт немного. Я быстро». По выражению было похоже, что у Дия есть какой-то план, чего Лепис было достаточно. Потому девушка стукнула кулаками перед грудью. «Хорошо, что на равнине не было людей, никто не сможет рассказать про её силы. Её тело не было полноценным, потому Лепис не думала, что сможет как-то справиться с древней, но Диа попросила выиграть время, и тут девушка была уверена, что сможет справиться. «Только поскорее, я тоже умирать не хочу». «Хорошо». Увидев, что Диа кивнула, Лепис использовала технику усиления, которую научила Рорена на всём своём теле. Всё тело наполнилось силой, и она громким голосом обратилась к мужчине, который сражался со Штос. «Господин Роран, меняемся! Лепис!» Его удивило то, что Лепис обратилась так внезапно, но Роран послушался и отскочил назад, подальше от Штос. Женщина думала последовать за ним, но перед ней оказалась Лепис, за скоростью кулаков которой было невозможно уследить. «Да кто же ты такая?» Кулаки Лепис не достали Штос, но сила заставила остановиться, Женщина с удивлением смотрела на продолжавшую атаковать её девушку. «Благочестивая слуга богознаний и авантюристка! А ещё напарница господина Рорана! С твоим представлением явно что-то не так!» Штас наполовину злилась, наполовину жаловалась, а Ляпис неистово била. Никто бы не подумал, что она жрица. Хотя Роран грубо подумал, что это же всё-таки Ляпис. А сам подошёл к Дея, которая попросила девушку выиграть для неё немного времени. «Роран?» «Надо поговорить. О том, что мы можем сейчас сделать? Да, но вначале покажи мне твой огромный меч!» Попросила Дея, и Рорен протянул ей своё оружие, которое так ни разу и не выпустил из рук во время боя. Дея спокойно взяла в руки меч, с которым даже крупным мужчинам было бы сложно справиться, осмотрела лезвие, а потом вернула Рорену. «Слушай, у меня есть одна мысль. Так вот». Дея поманила его ближе рукой, и мужчина нагнулся. Девушка приблизилась к его уху, прикрыла губу рукой и тихо прошептала. Какое-то время Рорен молча слушал её, но когда она закончила и отодвинулась от него, он, не веря, смотрел на неё широко открытыми глазами. «А получится ли?» «Скорее всего. Не могу утверждать, наш таз после этого точно отступит. Это не то, что хотелось бы пробовать. Уверена?» «Уверена. Сделай это!» Девушка дала ему решительный ответ. И Рорен решил не сомневаться. «Понял. Если ты так решила, то и я отказываться не буду. Полагаюсь на тебя. У нас будет лишь одна возможность». После этих слов взгляд Диа переместился с Рорена на бой Ляпис Штос. Девушка могла сражаться с противницей и всё же уступала. Как бы Ляпис ни била кулаками, пробить защиту Штос не получалось, а так женщины истощали силы их подруги. И всё же у Лепис хватало сил, чтобы не проиграть и продолжать бой. При том, что её противница была древняя, это было невероятно. «Поздновато для вопросов, но ты ведь не человек?» «Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. А этот мечник — человек. Но что ты вообще делаешь?» «Работаю авантюристкой. К тому же я жрица богознаний». «Какая ещё жрица бога знаний Что сточно дрожало от страха, пока Лепис улыбалась ей. Но тут за спиной прозвучал голос Диа, и обе противницы на миг остановились. «Ляпис, всё, меняемся!» Ляпис не кивнула, а нанесла мощный удар, задействовав всё тело. Огромная физическая сила была вдобавок укреплена с помощью магии, и хоть это не помогло пробить защиту Штос, но позволило оттолкнуть назад, после чего Ляпис тут же отступила. Точно закрывая этот пробел, на её место вышла Диа в развивающемся платье. Она смотрела прямо на Штос, губы женщины искривились в улыбке. «Неужели не понимаешь, что это бесполезно? Мне известно твоё истинное... Вот ведь говорливая Глядя сжимавшую кулаки Дии, она думала произнести её истинное имя, но увидела позади Рорана с огромным мечом и прищурилась. Но что бы он ни сделал, это не представляло для Штос угрозы. Считая всё бесполезным, женщина улыбалась, а Дия, готовая броситься в бой, закричала. «Роран, давай! Положись на меня!» По её сигналу, Роран использовал всё, что у него было, и взмахнул огромным мечом. Конечно, с такого расстояния лезвие не достало бы даже до Диа, не говоря уж о Штос. Однако во время взмаха Роран отпустил рукоять меча. Женщина не понимала, что они задумали, но надо было остановить Диа, которая была перед ней, что с назвала её имя, а перед ней в воздухе взметнулась голова девушки, и в то же время тело ускорилось. Вырвавшийся из рук меч, вращаясь в воздухе, подлетел к Диа со спины и, скорее всего, срубил голову беззащитной девушке. Выражение у Диа было пустым из-за того, что разум был скован тем, что ей истинное имя произнесли вслух. Однако обезглавленное тело бросилось вперёд, кулак пробил защиту ошарашенной штоз, которой даже двинуться не могла, и проткнул её грудь. Сошлась сила двух древних, На миг они растворились, а всё ещё летевший меч Рорена срубил голову Штос, которую держало обезглавленное тело, проткнувшее грудь женщины. Сила Диа погасила её собственную, и Штос, лишившаяся защиты, не могла противостоять лезвию меча. И всё же женщина из последних сил собирала силу, желая защититься, но было поздно. Лезвие меча срубило тонкую шею Штос, будто суровой битвы и не было вовсе. Голова женщины взметнулась в воздух. Точно переплетавшиеся, обезглавленные женские тела рухнули на землю. Рядом лежали две головы, Лепис потеряла дар речи, а вливший всю силу в запущенный меч, Роран упал на колени. «Байт не мажет!» Штоз, от которой осталась одна голова, непонятным образом смогла сказать это. Она смотрела на своё тело, здоровье в груди и срубленной шеей. А голову Дия нежно подхватила Лепис. «До того, как ты поддалась воздействию имени...» Позволила срубить себе голову, а тело уже стало действовать само. Верно. И всё же идея оказалась хороша. Весело произнесла голова Дия, прижатая к груди авантюристки. Лепис не понимала, как это работает, но одна-единственная голова говорила всё тем же голосом. Но тебе ведь срубили голову! Верно. И потому я поступлю так. Дия посмотрела на два сплетённых безголовых тела, и её собственное тело внезапно охватило пламя. Тело, что с ней могло защитить себя, потому пламя охватило оба трупа и обратило в пепел. «Что? А Вот теперь в буквальном смысле, как без рук. Будешь продолжать?» Дея улыбалась, а что с ней могла дать немедленный ответ. Будучи древними, они не умирали, даже при том, что от них остались одни головы. Но из-за того, что их тела обратились в пепел, их действия стали слишком ограничены, женщины не могли сражаться, и даже если она свяжет Дея её именем, Будучи одной головой, она всё равно ничего не сможет сделать. «Если хочешь продолжать, я тоже не остановлюсь. Но тогда уж не знаю, что будет». «Ах, это... Что будет, если это закопать? Ваше тело восстановится?» Жутко улыбаясь, Лепис сказала нечто ужасное, но никто останавливать её не собирался. Рорен был истощён, а от древних остались лишь головы, потому Лепис было попросту некому остановить. «Думаю, да». Но на это потребуется время. «Думаешь, просто так отделаешься, если сделаешь это? Я знаю твое истинное имя!» Сказала Штос, ставшая совсем жалкой. Но ответ Диа был безразличным. «Меня это не волнует. Я тоже потеряла большую часть тела. А когда тело перестроится, истинное имя изменится. Все кончено. Так истинное имя может измениться? Обычно не может. Но если ты лишаешься тела, то во время восстановления определённых изменений избежать невозможно. Что можно назвать неплохой возможностью?» Диа с высоты груди Лепис посмотрела на катившуюся по земле голову Штос. Та думала сделать хоть что-то, но она лишилась тела, а в таком виде на большую силу рассчитывать не приходилось. Сколько бы она ни думала, она не могла найти того, что помогло бы ей переменить ситуацию, и через какое-то время Штос обратилась дрожащим голосом. «Я отступлюсь!» «Потому прошу, не хороните! Перед захоронением вначале надо сжечь!» Сказала Лепис нечто ещё более ужасное. Больше в руинах никто не двигался. Битва с древней подошла к своему завершению.